«Дважды в неделю. Вы станьте приходить в мою спальню. Думаю, вторник и четверг. Полночь. Самое подходящее для этого время. Там вы будете в течение получаса избивать меня одежными плечиками или мокрым полотенцем, а затем обуваться в крикетные туфли и бегать по спальне взад-вперед. Мне это понравится. Договорились, Доминик? м, -м, -м. брук м Брукшоу, будете вести себя хорошо» и в точности выполнять мои указания, я позволю вам жениться на дочке директора. Думаю, вы правы. Если бедняжка выйдет не за вас, на вашем месте может оказаться кто-то еще и похуже. Полагаю, вы станете директором школы, и надеюсь, что директор из вас получится хороший. Собственно, я в этом не сомневаюсь. Вы обладаете всеми необходимыми для этой должности качествами. Доминик мокрым полотенцем? «Да вы же больной человек, Брукшоу, а теперь я вынужден настоять на том, чтобы вы сообщили мне о вашем решении сейчас, Доминик. С минуты на минуту начнется урок, а вы, насколько я могу судить, еще не закончили проверку тетради. Итак, следует ли мне позвонить в полицию, или вы готовы выполнять время от времени все то, что я вам описал, Доминик?» «Торопливо. Нет, нет, не надо никуда звонить». Я... я... я выполню все ваши условия, Брукшоу, великолепно. Я знал, что мы поладим. Замечательно. А теперь мне придется поспешить. Меня ждут шестиклассники, которых я готовлю к первому причастию, Доминик. Да, но по вторникам и четвергам я как раз занимаюсь с картрейтом, латынью, Брукшоу. Что ж, боюсь, вам придется перенести эти занятия. Да ведь осталось-то всего-навсего шесть недель. Итак, жду вас завтра ночью на первой нашей встрече. До скорого. Останавливается у двери. Да, и э, прихватите немного ореховой пасты, ладно? С кусочками арахиса. Пока. Брук-шоу выходит. В тот же миг в зале зажигается свет, и мы снова возвращаемся на урок, который уже близится к завершению. Доминик выписывает на доску последнее предложение. Стало быть важно, чтобы по ходу разговора с Брукшоу он приблизился к доске и, может быть, украдкой взял в руку кусок мела. Это позволило бы ему сразу начать писать, во всяком случае. Все должно произойти очень быстро. Доминик пишет. Одновременно произнося каждое слово. Не десперант не ве прогрединолент, ханибал мелитибус кветом дедит. Так. Хорошо. Кто у нас еще не отвечал сегодня? Опустите руки. Фигис. Доска находится в другой стороне. Выньте пальцы. Из их носов спрег. Ну, если Элвину Джонсу необходимо ее выковырять, пусть займется этим сам, верно? Но не во время урока, Элвин Джонс. Утомительная вы личность. А теперь Бартон Милс. Будьте добры, прочитайте нам то, что вы из этого извлекли. — Хотите ли вы лишиться надежд или пойдете вперед? — спросил Ганнибал у притихших солдат. Да. Ну что ж, походит на то, что мы тут немного напортачили, не так ли, Бартон Миллс? Киннек, мне кажется, вы все поняли правильно, прошу вас.